Глава 7. Ариван сегодня с самого утра шумел больше, чем обычно. И народу с тех пор, как Млада здесь не появлялась, будто бы изрядно прибыло. Все вокруг сновали, кричали, толкались, что-то везли на телегах и ослах, тащили на загривках и по земле. Светло-желтая пыль с мостовой, вздыбленная сотнями ног, висела в воздухе и в мгновение ока оседала на лице и одежде. Млада, держась за рукоять Кромосакса, терпеливо продвигалась вперед то боком, то отталкивая тех, кто попадался на пути. Тихий прохладный сад во дворе у Вархана казался теперь самым прекрасным местом на свете. Там-то только стражники неспешно прогуливаются, да служанки пробегают время от времени. Да и Кириат, по сравнению с Риваном, виделся теперь спокойным и сонным. Надо же, отвыкла. Отбрасывая в сторону висящие у разрозненных прилавках разноцветные тряпки, что, колыхаясь, норовили попасть в лицо, Млада прошла по главной улице и свернула за базаром на боковую. Там резко стало тише, темнее и, как ни странно, чище. Вместо колытьбы появились степенно прогуливающиеся знатные ореванцы. У стен тут и там стояли скучающие слуги, охраняя паланкины. Потому как улица непростая... Один за другим в просторных домах с резными окнами здесь издревле располагались банки. Мелкие, крупные, молодые и те, что насчитывали не одну сотню лет. Когда в других землях люди еще расплачивались друг с другом ракушками, в Ириване богачи уже копили золото, но не у себя в домах, а в хранилищах. Так оно надежнее. Вот и Млада за все лета, что была сначала арияж, а затем и грюмнеры, успела поднакопить денег да немало. Много раз она задумывалась над тем, куда их потратить, но понимала, что ничего ей не нужно. Ни дом, ни роскошная одежда, ни шелковые ковры, сотканные умелицами диарховены, ни золотые в самоцветах побрякушки, за которые любой воришка в глухом переулке отхватит тебе палец, а то и голову. Потому она решила просто их откладывать. А зачем? Время покажет. Вот, стало быть, и настал этот день». Млада остановилась перед одной из потрескавшихся от времени дверей и дернула нагретую солнцем ручку. Петли тихо и даже как-то благородно скрипнули, и лицо обдало прохладой полутемные залы. Среди стен, увешанных бесчисленными полками с потрепанными свитками на них, стоял длинный дубовый стол, такой старый, что видел верно еще самых первых богачей Ривана. За ним сидел пожилой мужчина с жидкой черной бороденкой, Он поднял голову и прищурился. Млада шагнула внутрь из светлого проема и скинула капюшон. «Здравствуй, Раминхар. А пожевал губами еще мгновение, размышляя, словно не мог ее узнать, а затем поднялся навстречу. «Здравствуй, Млада! Давно тебя не было. Хочешь внести деньги?» Он открыл сундучок с мудреным замком и деловица зашуршал листами бумаги, отыскивая нужный. «Нет!» остановила его Млада. «Я хочу все забрать». Раминхар вскинул кустистые брови, но лишних вопросов задавать не стал. Хоть наверняка ее золото за все лета, что здесь хранилось, приносило ему неплохой навар. Он все-таки отыскал записи о сбережениях Млады и, внимательно изучив их, ушел в другую коморку, сокрытую за толстенной, окованной стальными пластинами дверью. Пробыл он там недолго, Такие люди считают быстрее, чем некоторые думают. И скоро появился с тремя увесистыми мешочками, где ворчливо позвякивали монеты. Вот, все до гроша. Еще раз сверившись с записями, Раминхар протянул их младе. Она молча кивнула, спрятала кошели под плащом и ушла. Те, кто хранит деньги служителей гильдии, не любят разговаривать с теми, кто их приносит. То ли от страха, то ли от брезгливости. А потому обсуждать с Раминхарм ей нечего. Теперь пришлось идти почти до самой окраины Оревана, до богами забытых трущоб, где жили красильщики кож, насквозь провонявшие голубиным пометом, нищие торговцы и другое отребие, среди которого нередко скрывались беглые рабы. Но они им Ладу не интересовали. Она, почти не глядя по сторонам, прошла по усыпанной мусором улице, нашла запрошенную лачугу, похожую на множество других здесь, но в которой точно по колдовской воле никто никогда не жил. Коротко оглядевшись, Млада откинула дверцу в полу и спустилась в тайный ход. Он вел к одному из храмов трех богов, в подземельях которого и находилась обитель гильдии. Свет не был ей нужен, она и так знала дорогу очень хорошо, да и куда тут денешься? Ответвлений в ходу не построили. Она долго шла, ведя кончиками пальцев по осыпающейся стене, пока не увидела впереди освещенную двумя факелами дверь. Ее нельзя открыть ключом. А нужно знать, как особым способом повернуть широкие колечки в хитроумном механизме, чтобы засов отодвинулся. Пара мгновений, и Млада вошла в обитель. Здесь, как и всегда, у входа стояли стражи, по которым не сразу можно понять, живы ли они. А дальше еще один, на сей раз разветвленный коридор, Закованный в гранит подземелья, держащего на своих плечах храм. Многочисленные ходы вели к и кладовым, комната-марияж, которые пожелали жить здесь, и поговаривали, что в одной из коморок хранится часть денег гильдии. Но это только досужие толки. Никто их в глаза сроду не видел. Млада пошла дальше, в комнате Урхаса. Наверняка он ждет ее, чтобы выслушать ведь еще ни разу приговоренному Арияш не удавалось уйти от смерти. Его хотя бы должно разобрать любопытство. Урхаз был у себя. Еще двое стражей охраняли его дверь. Млада остановилась, не говоря ни слова, сняла с пояса скромосакс и отдала тому, что справа. А после непродолжительного изучения часовыми с их молчаливого согласия вошла. В комнате висел прозрачный туман и пахло табаком. На миг внутри что-то сжалось, Но Млада знала, что Ставра здесь быть не может. Сквозь дым проступила фигура сидящего в массивном кресле рядом с внушительным столом красного дерева мужчины. Лица его не было видно под глубоким капюшоном и падающей от него тенью. Урхас покачал закинутой на ногу ногой и отложил в сторону трубку. «Не думал, что на моем веку такое случится», — насмешливо проговорил он вместо приветствия. А Ставр уверял меня, что ты мертва. Ставр последнее время много треплется. Млада повела плечом. И как же так вышло? Он недооценил мою же участь. Урхаз холодно усмехнулся, снова приложил к губам трубку, но затягиваться не стал. С твоей стороны, глупо было прийти в Риван. Это не глупость. У меня здесь дела. И так уж вышло, что в гильдии теперь тоже есть одно. Млада медленно подошла ближе. Она осторожно сунула руку за пазуху. Урхас напрягся, его глаза скрывала тень, но можно было поклясться, что он следит за каждым ее движением. Возможно, он ожидал кинжал в горло, хотя тогда грош цена его стражам, которые, говорят, лишь одним взглядом могли понять, спрятаны ли в одежде оружие. Но Млада, с легкой улыбкой на губах, достала кошели и поставила их на стол. Что это? изобразил Урхас непонимание. «Откуп! Я хочу, чтобы гильдия оставила меня в покое!» Управляющий коротко рассмеялся, будто она заявила о чем-то невероятном, но затем развязал тесемку на одном мешочке и, заглянул внутрь, пошевелил монеты. «Ты хочешь сохранить свою жизнь?» — спокойно произнес он. «Не считай, что об этом надо было заботиться раньше!» до того, как ты решила убить Арияж, А в гильдии знали, что он покушался на князя? Я думала, такие вопросы решаются на совете. Мы знали, у него было несложное задание, убивать правителя не требовалось. В любом случае, я должна была его поймать. Млада скрестила руки на груди. К тому же он тоже убил бы меня, будь у него умений побольше. Твоя ошибка в том, что ты вмешалась. Безразлично развел руками урхаз. «Нет, моя ошибка в том, что однажды я ушла с наставником, и я хочу исправить ее хотя бы сейчас». Управляющий постучал пальцем по трубке, которую продолжал держать у губ. «Некоторые проступки нельзя искупить, как нельзя исправить некоторые ошибки, что мешает мне сейчас позвать стражу, чтобы тебя убили», поинтересовался он наконец. «Ведь наказание должно быть исполнено». «Иначе не станет дисциплины. Все решат, что могут поступать, как им вздумается, только потому, что кошель не пуст. Наверное, мешает то, что я убью тебя еще до того, как стражи войдут сюда», — спокойно возразила Млада. «И кодекс не запрещает откуп. Просто никто из провинившихся не успевал его сюда донести». «Верно», — усмехнулся Урхас и снова надолго замолк. Млада обвела взглядом комнату, в которой доводилось бывать не так уж часто. Здесь со временем ничего не менялось. Все те же полки во всю стену, со старинными свитками, среди которых наверняка был и кодекс, все те же щиты и клинки с противоположной стороны и за спиной управляющего. Гильдия переживет всех арияж и будет только богатеть на их жизни или смерти. «Покуда люди ненавидят друг друга», «Хорошо», — тихо, но неожиданно произнес Урхас. Млада едва не вздрогнула. «Я приму твой откуп, раз уж ты оказалась первой арияж, что смогла выжить после встречи с палачом. Такова, видно, твоя судьба, и я не стану ей препятствовать. Ты можешь быть свободна». «Больше никаких обязательств перед гильдией?» Млада сделала шаг к двери, чувствуя невыносимое желание поскорее отсюда убраться. «Никаких», — подтвердил управляющий. «Можно последний вопрос?» Урхас кивнул. «Куда ушел Ставор? Надеюсь, ты не собираешься?» «Я не собираюсь его убивать», покачала головой Млада. «Я просто хочу забрать свой меч». «Он приносил его сюда, чтобы подтвердить, что убил тебя. И я поверил, потому как этот меч можно было забрать только у тебя мертвый. Но мне клинок без надобности, и Ставр решил вернуть его мастеру». «Вот значит как». Сведут их еще кривые дорожки. И даже не придется тратить на то, чтобы разыскать наставника лишнее время. Не желая, ей, словом, больше обмениваться с Урхасом, Млада вышла. Назад она решила пройти через храм наверху, оттуда до дома Вархана, гораздо ближе. Забрав свой нож, она уверенно зашагала по коридору и, выбрав боковой ход, скоро вышла к лестнице с дверью в конце». Повозившись с таким же хитрым замком, Млада открыла ее и поднялась в отделанные камнем подвалы, а там и в храм трех богов. Свет здесь падал на стены и пол через синие и желтые витражи, отчего все вокруг казалось погруженным в пронизанную солнечными лучами воду. Мраморные алтари и огромные статуи богов у главной стены. Все было исполнено... С истинным размахом людей, желающих показать богатство и, конечно же, бесконечное почтение перед покровителями. Но сегодня обычное умиротворение храма нарушали громкие разговоры горожан, небольшой толпой собравшихся у одного из алтарей, и суматоха среди жриц и служителей, что будто стая напуганных птиц, носились туда-сюда. Что случилось? Не сумев побороть любопытство, спросила Млада у проходящего мимо ариванса который спешил присоединиться к остальным. Говорят, жрицу ночью убили. На ходу ответил тот так обыденно, будто обсуждал погоду. И Млада пошла бы дальше. В Ариване нередко кого-то убивают. Таков уж нрав этого старого и жестокого города. Но вопреки первому порыву не вмешиваться, она развернулась почти у ворот храма и пошла за Ореванцем протиснувшись между зевак она выбралась к месту где видно все и случилось но трони хорошо вздрогнула на мраморном полу лежала раскинув руки ее давишняя знакомка лакин не было крови вокруг и ран на ее теле лишь на шее едва виднелся уже побледневший след ладони от которого расходились в стороны темные прожилки а саму жрицу будто вылепили из воска Неестественно, гладкая кожа ее отливала сизым. Остекленевшие глаза неподвижно смотрели перед собой с удивлением и разочарованием. А волосы посидели целыми прядями точно кто-то выпил из нее жизнь. Кто же ее так? То и дело перешептывались кругом люди, а служители не торопились их разгонять, ждали стражу. Млада не стала долго стоять, разглядывая Лакхин. Она поспешила в дом Вархана уже зная, что там ее будут поджидать плохие вести. Едва не бегом она пронеслась по улице, еле успевая уворачиваться от столкновений с горожанами. Скоро миновала нарядные ворота, но в дом войти не успела. Под одним из мандариновых деревьев ее схватил за локоть хальфдан и утащил в тень зарослей камелии. Дыхание тут же перехватило от душного запаха ее богатых цветочных гроздьев. «Иди в комнату, собирай вещи и уходи», — прошептал Верек, поглядывая в сторону тропинки. «Почему?» — Млада высвободилась из его хватки. «Потому что скоро здесь будет стража», — торопливо пояснил воевода. «Пострадают все, уж поверь. Рогал убил жрицу». Млада не смогла удержать вздоха, а ведь до последнего надеялась, что ее догадка насчет Вельчонка окажется неверной. Но...» Разбираться сейчас, что к чему не было времени. Потом можно Рогло расспросить, когда они уберутся отсюда, из гостеприимного дома, который теперь походил на готовый захлопнуться капкан. Где остальные? Они будут ждать тебя у городских стен снаружи, в лагере купцов. Млада хорошо знала, где это место. У восточных ворот постоянно стояли обширные лагеря торговцев, которые ожидали проверки городской стражей. Желающих войти в ариван и добраться до златоносного источника местного базара всегда много, и ожидать своей очереди можно несколько дней. Потому караванщики располагались под листен основательно, словно планировали осаду. Там легко укрыться, затеряться среди множества людей. — Я скоро, — кивнула Млада. — Где мы встретимся? — Пойдешь без меня. Я пока останусь, — качнул головой Хальфдан. — Но... Я поговорю с Варханом, потяну время. Он знает меня и дорожит добрым отношением Драгомира. Он не тронет меня, не посмеет. Млада слушала, разглядывала решительное лицо Верега и не верила ни единому его слову. Не может быть все так гладко. Судя по всему, висит какая-то темная история между ним и Варханом. Не зря воевода хотел поскорее покинуть его дом. А теперь говорит, что тот якобы развесит уши и купится на его слова. Оставит попытки нагнать убийцу своей родственницы. «Да как же! Я не уйду без тебя!» — упрямо заявила она. «Уйдешь!» — Хальвдан слегка улыбнулся и провел ладонью по ее щеке. «Они нуждаются в тебе сейчас. Ты знаешь здешние места лучше всех и сможешь найти надежное место для укрытия. Встретимся с тобой сегодня вечером у Восточных ворот. Думаю, этого времени мне хватит, чтобы отговориться». «Воевода!» — попыталась снова возразить Млада. «У меня ведь и имя есть!» Вздохнув, прервал ее верек. «А ты, воевода да воевода, иди! Я все сказал!» Он подтолкнул Младу в плечо. Она скользнула в дом и взлетела по лестнице, не отвечая на оклик служанки. В комнате комом покидала вещи в заплечный мешок, но уходить через дверь не стала. Снаружи уже слышались шаги то ли стражи, то ли прислуги. Млада вышла на балкон и одной рукой, схватившись за перила, спрыгнула вниз, благо невысоко. Пропетляв посаду, она миновала взбудораженных часовых, которые уже обсуждали приказ никого из дома не выпускать. Но лезть через стену не пришлось. Млада еще успела выйти через открытые ворота, что захлопнулись аккурат за ее спиной. На миг она остановилась, снова вспомнив, что Хальфдан остался там. Захотелось вернуться. Но он прав, остальные не справятся без нее. Никто из них не был в этих краях, и приходилось только надеяться, что воевода сможет выбраться сам. Лошадь осталась в конюшне Вархана, и пришлось нанимать другую в городе. Млада выехала через восточные ворота и направилась к раскинувшемуся вдалеке вереницей палаток и навесов лагерю купцов. Вблизи оказалось, что это почти маленький город. Здесь также бурлила жизнь, сновали по узким дорожкам улицам люди, готовилась в душистых специях еда, и уставшие путники усаживались трапезничать прямо у палаток на земле. Лишь важным купцам, которые редко покидали свои шатры, расторопные слуги уносили блюда со снедью внутрь. То и дело кто-нибудь бросался коню на перерез, силясь проскочить прямо у него перед носом. Пришлось спешиться, чтобы никого не затоптать. И как найти здесь, в этом шумном безумии, трех нужных людей? Но долго искать не довелось. Млада лишь прошла насквозь через голдящие на десятки языков становище, и у границы дорогу ей перегородил Зоран. Его лицо до глаз было замотано черной тряпкой, а волосы скрывал капюшон. Но узнать жреца после целой луны, проведенной вместе в дороге, оказалось несложно — Он взял коня под узду и молча повел в сторону. Там у костра, укрывшись среди потрепанных навесов, сидели и Ведана с Роглом. Сестра испуганно озиралась, будто ждала, что в любой миг их окружит и схватит стража. А Рогл и без того последние дни молчаливый и незаметный, как прозрачная тень, сейчас и вовсе сошел с лица, будто хворой. «Собирайтесь», — коротко распорядилась Млада. «Я расскажу вам, где можно укрыться». «А ты что ж?» — уже взявшись было за дорожный мешок, вскинулась видана «Мне нужно будет встретиться с Хальфданом перед закрытием городских ворот. А если я поеду вас провожать, то не успею вернуться вовремя». «Опять нас бросаешь?» — буркнул Зоран. Млада повернулась к нему. «Если бы Рогал не натворил дел, нам не пришлось бы бежать из города. Ты, кажется, обещал научить его держать силу в узде. Жизнь жрицы...» «Была слишком ценной добычей, чтобы Коррибут упустил ее», — невозмутимо возразил Вильд. «Тем более она сама приплыла в руки». «Как у тебя все просто?» — Млада шагнула к нему. Видана встала перед ней, останавливая. «Не считай, что в этот раз ты виновата во всем не меньше других. Ты оставила Рогла одного, когда он в тебе нуждался, и погрузилась в свое никому непонятное горе». Ты могла оградить его от встречи с этой жрицей, но не стала, просто ушла. А кроме тебя он никого не послушал бы. Хватит, вмешался Рогал. Он встал и подошел. Я думал, жрица сможет помочь мне, но вышла совсем наоборот. Я не смог воспротивиться желанию забрать ее жизнь. Я никогда ничего не хотел так сильно. Я виноват. Млада первый раз за последние дни внимательно его оглядела. От того мальчишки, который увязался за ней в лесу, не осталось и следа. За время пути он повзрослел и даже как будто вытянулся в росте. Черты лица огрубели, а в глазах появился незнакомый холодный блеск. И вдруг стало не по себе от того, что, может быть, это вовсе не его блеск, а чужой, отражение воли Карибута. И Млада вдруг ощутила тяжесть своей вины. Ведь она не должна была, зная, как роглую тяжело, Пускать все на самотек после разговора с Лакхин. Нужно было остаться до конца и не спускать с нее взгляд, но, поддавшись своим тревогам и правда чуждым всем вокруг, она проглядела главное. Так они стояли кругом и молчали: убийца, умирающий колдун, предательница своего рода и молодой жрец. За каждым были теперь проступки, за которые любого из них можно отправлять на плаху. Но чтобы искупить их, им нужно быть вместе и помогать друг другу. «Говори, куда ехать?» — вздохнув тихо, сказал Зоран. Они сели у костра, и Млада как можно более подробно постаралась объяснить остальным, как добраться до Лачуги, где ей не раз приходилось ночевать и дневать и одной, и с наставником. Та стояла в стороне от восточного тракта неподалеку от дорожного храма, который устраивают для себя караванщики — чтобы можно было остановиться и вознести молитву богам в пути. А подобные домишки часто становились приютом на ночь для перехожих людей и пастухов. Повторив путь до укрытия несколько раз и убедившись, что каждый его запомнил, Млада, наконец, подняла голову от земли, на которой палкой чертила что-то вроде карты. Солнце уже повернуло на закат, а в южных краях темнеет резко и беспроглядно. Пора возвращаться в город а остальным уезжать, пока стража, обшарив дом Вархана, не добралась и сюда. Погрузив вещи, которые успели прихватить с собой, беглецы закрыли лица повязками и отправились по тракту на юго-восток. Через зазеленевшие молодой травой луга и холмы, что еще не скоро перетекут бескрайние равнины и шепчущие ковылем степи. Амлада запрыгнула в седло и повернула к городу, надеясь вот-вот увидеть Хальвдана. За прошедшие полдня ей почему-то стало его не хватать. А Риван к вечеру ничуть не стих. Улицы осветили огни, люди все так же крутились в суете забот. Гудел ульям базар, где торговля не прекращалась и ночью. Но воздух понемногу становился прохладнее. Все же весна, да изнуряющие летние жары еще далеко. Млада проторчала у восточных ворот до глубокой темноты. Сначала ходила неподалеку от них, пока часовые не начали слишком часто и пристально на нее коситься. Затем ушла в раскинутую под открытым небом у дороги, чтобы не пропустить появление Хальфдана. И вот стража начала перекликаться на посту, готовясь закрывать ворота, а берега все не было. Млада отодвинула пустую кружку и, бросив на стол монеты за съеденную в ожидании ягнятину, направилась к дому Вархана, оставив лошадь на коновязи. За стеной во дворе было тихо, только шелестели деревья под рукой ветра. Не слышалось никакой суматохи, что сопровождало бы поиски беглецов. Лишь редкие окна светились, будто совершенно спокойно и буднично хозяева укладывались спать. Подергав закрытую калитку, Млада перебралась через стену и, скрываясь в тени деревьев, прошла на задний двор, оставаясь незамеченной для стражи. Здесь еще никто не спал. В поварне гремела посуда, туда-сюда сновали слуги и стрепухи. Где-то потявкивала собачонка. Млада постояла в стороне, дожидаясь, пока кто-нибудь не выйдет на улицу. Ей повезло. Из дома, гремя двумя ведрами, выскочил мальчишка и в припрыжку побежал к колодцу. Она обогнала его и, протянув руку из заросшей акации, схватила за шиворот. Служка ойкнул, едва не выронив ношу. Млада развернула его к себе и приложила палец к губам. Не кричи, я не собираюсь вредить тебе. Мальчик закивал, когда увидел перед глазами блестящий серебряник. Скажи, гость хозяин наверек Хальвдан, уезжал сегодня отсюда? Слуга удивленно ее оглядел и улыбнулся во весь рот, будто услышал несусветную глупость, но потом сказал серьезно. Куда там? Хозяин всем сказал, что северянин убил его племянницу-жрицу Лакхин. Его взяли под стражу. Говорят, казнят на днях. Млада не сразу заметила, как парнишка выдернул из ее пальцев заслуженный серебряник и будто ни в чем не бывало снова умчался по своим делам. Его ничуть не смутили расспросы незнакомой девицы. И, похоже, ничуть не печалила судьба недавнего дорогого гостя с северных земель. Слугам вообще часто бывает все равно. Млада огляделась в пустынном саду, не понимая пока, что ей делать. Пробраться в темнице, конечно, можно, но как вывести оттуда Верега? Он-то не умеет от чужих глаз прятаться, а там еще через стену лезть. Она села на землю под надежным укрытием пышных кустов и достала с самого дна заплечного мешка карту, покрутила в руках и, снова сложив ее, направилась к дому. Несколько раз ей попались стражники, но они проходили мимо, даже не повернув головы. Млада зашла с той стороны двора, куда выходили окна хозяйской спальни, окинула взглядом стену и, цепляя резные узоры карнизов, быстро забралась на балкон. Здесь уже спали. Не горели свечи, и сквозь тонкие занавески изнутри доносился солидный, наработанный летами мужской храп. Судя по тому, что его никто не тревожил, либо жена Вархана была глуха, либо он спал один. Млада осторожно откинула занавеску и вошла в комнату. Хозяин и правда спал один. Даже странно, если припомнить, сколько у него наложниц, которыми он без стеснения хвалился перед гостями. Вархан вольготно раскинулся на кровати, и, казалось, ничто не сможет его потревожить. Млада отыскала взглядом стол, села за него... И, обмакнув перо в чернильницу, сделала отметку на карте. Слишком мелко, но Хальвдан должен разобраться. Она бесшумно подошла к кровати, оперлась на край коленом, еще раз оглядела вельможу и, вынув из ножен скромосакс, приставила к его горлу, а другой рукой зажала ему рот. Вархан вытаращил глаза и дернулся, но, ощутив холод стали на шее, тут же послушно замер. Позовешь стражу, убью тихо произнесла Млада. «Поймать они меня не поймают, только умрешь зря». А Риванец кивнул, и она убрала ладонь с его лица. «Завтра как можно скорее прикажешь отпустить Хальфдана. Скажешь, мол, ошибся, никого он не убивал, и отдавать его на казнь ты не собираешься». Бархан нахмурился, но не стал ничего говорить, а потому Млада продолжила. «Отдашь ему эту карту». Он должен добраться до указанного места к завтрашнему вечеру. Если не приедет, я не пощажу всю твою семью. Достану из-под земли каждую наложницу. Пусть у меня на это уйдут десятки лет, но у тебя никого не останется. Если вместо Хальфдана туда приедет стража, будет то же самое. Ты понял? Вельможа задумчиво покивал. А гильдия не против такого самоуправства? Поинтересовался он совершенно спокойным тоном. У меня есть там хорошие знакомые. Одно мое слово, и ты до ворот не дойдешь. Я не принадлежу гильдии, — усмехнулась Млада. Вархан побелел так, что стало видно в темноте. И я бы на твоем месте не говорила про самоуправство. Ты прекрасно знаешь, что Хальфдан не убивал жрицу, но обвинил его в этом. Люди чтят жриц, и им нужен виновный. А раз Верек решил укрыть настоящего убийцу, я ничего не могу поделать. «Можешь, да только не хочешь». Млада положила свернутую карту ему на грудь и прижала пальцем. «Не потеряй. Мне не важно, что случилось между вами с Хальвданом такого, что ты столько лет ждал повода его убить. Мне важно, чтобы он приехал сюда вовремя». Она встала и пошла к балкону. Вархан пошуршал картой, видно рассматривая, а затем бросил вслед тихо. «Он убил мою дочь». Млада лишь на миг придержала шаг, Точно споткнулась, а затем покинула дом тем же путем, что и пришла. До утра пришлось ждать, пока откроют городские ворота, а затем почти до полудня ехать к дорожному храму, жертвенный камень, которого венчал почему-то череп буйвола. Млада обогнула низкую изгородь и проехала через пару верст на восток вглубь лугов. Лачугу она увидела издалека. Рядом были привязаны лошади, а в дверях, глядя вдаль, стояла Видана. «Где Хальфдан?» — спросила она, когда Млада, привязав коня рядом с остальными, прошла мимо. «Он будет позже». Больше не стала ничего пояснять. А она да — донимать ее расспросами. Рогал с Зораном сидели внутри и тихо разговаривали, верно о том, что случилось со жрицей. Над потухшим костром перед ними струилась ниточка дыма. И правда, днем он не нужен. Млада молча прошла в дальний угол, расстелила там войлок и легла. Мысли о Хальбдане долго не давали ей хотя бы смежить веки, но постепенно она все же погрузилась в чуткую дремоту. А проснулась на удивление только к вечеру, когда снаружи раздался стук копыт. Млада, видно, расслышала его первой, потому что остальные встрепенулись только когда она вскочила с места. Видана отложила ступку, где мирно перетирала все же купленные у местных знахарей травы. Рогал оставил разглядывание лука, что в день прибытия в Ириван подарил ему воевода. Азоран поднял глаза от не пойми, откуда взявшейся книги. Млада бросилась к двери и, едва не споткнувшись об истрепанный порог, выскочила наружу. Неподалеку стояли, переминаясь с ноги на ногу и потряхивая гривами две серые в яблоках лошади. Садник одной уже спешился и теперь возился с чем-то у седла второй, на которой сидел, скособочившись и понурив белокурую голову Хальвдан. «Что происходит?» — млада быстрым шагом двинулась к реванцу. «Эй!» Но тот, дернув Хальвдана за рукав, встащил его с седла на землю и, запрыгнув на свою лошадь, умчался, уводя вторую в поводу. Даже не обернулся. Млада кинулась к Верегу, которой, не открывая глаз, тяжело и неловко перевалился на бок и замер. На его спине длинными потеками на рубахе расплывалась кровь. Млада осторожно подхватила его под локоть и попыталась поднять. «Нет, слишком тяжел!» «Рогал!» — крикнула она, но мальчишка, оказывается, был уже рядом. Он с одной стороны взвалил Хальвдана на себе на плечо, а с другой Верега подперла Млада. «Осторожно, спина!» Они шаг за шагом провели воеводу внутрь, он едва мог идти, и уложили на живот недалеко от потухающего костра. Млада склонилась над ним, достала из ножен скромосакс и разрезала рубаху на спине. Распахнула ткань. Видана ахнула, а зоран с Роглом скривились на удивление одинаково. Голову будто сжали раскаленные щипцы. Вся спина Хальфдана была исполосована глубокими ранами почти в лохмотье. Кровь брызгами и сгустками запеклась на коже и продолжала сочиться из рассеченной плоти. Палач не скупился на удары. Ладно, хоть до кости мышцы не пробил. Ориванский ублюдок, как будто со стороны издалека услышала Млада собственные слова. «Видана, ты поможешь ему?» «Да, у меня есть все травы, но купить бы еще. Я не успела толком, боюсь, не хватит. Она мгновение растерянно оглядывала спину воеводы, а потом отошла и деловито зашуршала в своем походном мешке. «Медуницу и тысячелистник. Еще дымянку для отвара. Я съезжу». Лада встала, мимоходом тронув кончиками пальцев щеку Хальфдана и направилась к двери. «Не ходи к нему», — донесся со спины тихий, но твердый голос Верега. Она обернулась. Синие глаза смотрели ясно и уверенно. И этому взгляду хотелось подчиниться. Млада с трудом оторвалась от бледного лица Хальфдана и вышла. Оседлала лошадь и помчалась в сторону Аривана. Едва не топча горожан, она доехала до базара, отыскала первого же знахаря с травами и купила все, что сказала сестра. Попутно торговец сучил ей еще несколько мешочков. Она не разбиралась. И моток чистой ткани. Видно, понял, для чего ей понадобились именно эти травы. Млада убрала покупки в сидельную сумку и, оставив меренно у коновязи базара, направилась к дому вельможи. Ее не смущал ясный день. Она сможет пройти незамеченный и так. Не смущала куча народа кругом. Она просто хотела встретиться с Варханом и увидеть, как в его глазах отражается невыносимая боль, в тысячу раз более сильная, чем та, которую он причинил Хальфдану. Но, почти дойдя до ворота, остановилась, прислонилась плечом к развесистому каштану и заставила себя обдумать все еще раз. Разве воевода не попросил ее оставить Вархана в покое? Разве не запретил ходить к нему, зная, что именно так она и поступит? И что изменится, если она снова по локоть замарается в крови? Воеводе точно не станет легче. Лучше не тратить время, чтобы накормить пустую жажду мести, а поспешить обратно с нужными травами. Она устала идти скользкой дорогой возмездия, проведя в ней двенадцать лет. Этот путь не лечит никаких ран. Лада вернулась, когда южная ночь уже упала на холмы и луга. Окно домишки светилось пламенем разведенного внутри костра. Было поздно и тихо, но кто-то наверняка не спал. Это оказалось видано. Она сидела неподалеку от спящего Хальфдана и смотрела на него отрешенно и неподвижно, опустив подбородок на подтянутое к груди колено. «Как он?» — шепотом спросила Млада, отдавая сестре льняные мешочки с травами и тряпицей. «Не так плохо, как могло бы быть. Я поражаюсь, насколько он силен. Видана с кивком приняла покупки. Ведь даже сознание не потерял. Такая боль! Пока я промывала раны... Насчитала больше сорока ударов. Млада взглянула на Хальфдана. Он дышал глубоко и размеренно. Спину его аккуратно прикрывала выстиранная и высушенная на солнце разрезанная рубашка. Видно, видана, хорошо накачала его сонным отваром, иначе вряд ли он смог бы заснуть. Иногда даже одна рана мешает отрешиться от боли, а тут на спине Верега живого места не оставили. «Ты будешь спать?» Подавив зевок, Видана искоса посмотрела на Младу. Та покачала головой. Тогда, если Хальфдан проснется, промоем ему еще раз кожу вокруг ран. Только вокруг. Вот этим. Она указала на прикрытую куском ткани плошку. И дай выпить вот этот отвар. Он как раз остынет. Видана встала, одернула тунику, и когда только успела разжиться походными шароварами и сапогами, Млада удержала ее за руку. Спасибо. Моя заслуга ничтожно мала. Уберечь хальфда на отказни я не смогла бы. А ты сумела. Но я не хочу знать, каким способом. Видана ушла в соседнюю, отделенную тонкой, мазанной стенкой комнатенку. Амлада отупела, уставилась на миску с отваром и просидела так, пока не начала задремывать. Чтобы окончательно не уснуть, она встала и вышла на улицу. Ровный бескрайний лук терялся в темноте словно растворялся в ней. Тихо шелестела молодая еще трава на ветру, и луна лила мертвый свет на едва заметную тропу. Позади послышалось шевеление. Млада вернулась и опустилась рядом с проснувшимся Хальфданом. Он некоторое время то открывал, то снова закрывал глаза, а потом повернул голову и проговорил. «Тебя я должен поблагодарить. С чего ты взял?» Млада дернула плечом, хоть отпираться было глупо. Хальфдан облизнул сухие губы и криво усмехнулся. Кого же еще? Кто еще, кроме тебя, мог уговорить Вархана меня отпустить? Пусть не в целости, но все же. Если бы не ты, то мое тело полдня вялилось бы под ариванским солнцем, а сейчас его с удовольствием начали бы пробовать на вкус крысы. А я свое тело берегу, оно всегда служило мне верой и правдой. Не зря же я провел столько времени в тренировках и столько раз вытаскивал его целым. Почти целым из боев. Да и девицам нравится. Жалко. Он замолчал и мучительно прикрыл веки. Потом снова взял себя в руки и улыбнулся. Так что не делай такие глаза. Я все понимаю. Млада долго держала его взгляд, тихо радуясь, что он все же здесь. Что он в сознании, способен говорить и даже юрничить в своей обычной манере. И не хотелось спорить с ним. Не хотелось оправдываться и что-то объяснять. Он понимал и не осуждал ее, а главное, он был жив. Видана поручила мне промыть еще раз твои раны. Хальфдан уперся ладонями в пол и медленно села, распрямляя спину. «Раз поручила, выполняй. Я посижу, можно?» Уже все ребра и руки себе отлежал. Млада взяла приготовленную сестрой плошку, обмакнула трепицу в отвар и осторожно приложила к его спине. Хальфдан дернулся и тут же замер, и все следующие прикосновения выдержал, не издав ни звука и не шевелясь. Только Млада видела, как пот и испаренный покрывает его тело все больше, как ходят желваки на его скулах. Она старательно, но, насколько это было возможно, аккуратно промыла кожу вокруг чуть подсохших рубцов и отставила миску в сторону. Потом набрала из большого бурдюка чистой воды в другую плошку и, сев напротив, обтерла влажной тряпицей шею, руки и грудь Хальфдана, стараясь не задерживаться на них взглядом слишком долго. Все это время он пристально смотрел в ее лицо, будто искал что-то, но молчал и все так же не шевелился. «Я бы и сам мог», — проговорил он, когда Млада закончила. «Не мог», — отрезала она. «Я знаю, как тяжело шевелить руками, когда вся спина изрезана на ленты». Хальфдан прищурился, и в его глазах застыл вопрос, которого он так и не задал. Млада, чувствуя почему-то злость на саму себя, бросила тряпку в полупустую плошку и собралась встать, но Верек качнулся к ней, придержав за локоть. «Посиди еще немного, прошу тебя». И Млада осталась на месте. Хальфдан выпил отвар, что оставила ему Видана, и снова медленно лег на живот. Они пробыли так в тишине еще долго, Верег не спал, Млада знала это, прислушиваясь к его дыханию и видела, как здрагивают его веки, когда он открывает глаза, будто хочет убедиться, что она еще здесь. В голове назойливо крутился вопрос о том, что довелось услышать от Вархана, что связывало Верега с его дочерью и почему вельможа говорит, что тот убил ее. Но ничего спрашивать Млада не стала. Что было, то быльем поросло. Кто из них нынче без тяжелого груза за спиной? Хальфдан уснул лишь под утро. Млада разбудила Рогла и сама легла. Сон тут же поглотил ее. Теперь она была спокойна.